Вечером того же дня, точнее говоря, ближе к полуночи, Уилл, полумёртвый от усталости, выходил за пределы Оксфорда в 60 километрах от своего дома. Он добирался сюда на попутных машинах, на двух автобусах и пешком, но приехал в Оксфорд только к шести часам, когда выполнять задуманное было уже поздно. Поэтому он перекусил в кафе е «Бургер Кинг» и пошел в кино, чтобы спрятаться. Что за фильм там показывали, он забыл еще до конца сеанса. А теперь он шагал среди пригородных коттеджей по бесконечному шоссе, идущему на север. До сих пор никто его не заметил. Но Уилл понимал, что ему нужно поскорее найти место для ночевки. Ведь ночью одинокий мальчик на дороге гораздо больше бросается в глаза. К сожалению, в садах уютных домиков, мимо которых он шел, трудно было надежно схорониться, а открытая сельская местность все никак не показывалась. Он достиг крупной развязки на пересечении своего шоссе с Оксфордской кольцевой, которая шла здесь с запада на восток. В этот ночной час машин на дорогах было совсем немного, и уютные домики, разбросанные поодаль среди зелёных лугов, окружала почти полная тишина. По обочинам д о р о г е росли высаженные в два ряда грабы. Чудные деревья с густыми, абсолютно симметричными кронами, похожие скорее на детские рисунки, чем на творения природы. И при свете уличных фонарей вся сцена, представшая перед глазами Уилла, выглядела искусственной, точно т е а т р а л ь н а я д е к о р а ц и я Уилл плохо соображал от усталости и, наверное, двинулся бы дальше, на север, или преклонил голову на траве под одним из этих деревьев и заснул. Но пока он стоял на перекрестке, пытаясь собраться с мыслями, В поле его зрения появилась кошка. Она была полосатая, как Мокси. Она вылезла из сада на Оксфордской стороне дороги, неподалеку от в ы л а у в ы л Уилл опустил сумку на землю и протянул руку. И кошка подошла потереться о к о с т я ш к и его пальцев, как бывало делала Мокси. Конечно, так поступила бы любая кошка, но у в ы л а все равно вдруг о х в а т и л о до того жгучая тоска по дому, что на его глаза навернулись горячие слезы. Вскоре кошке надоело ласкаться к нему. Стояла ночь, и ей пора было обходить свою территорию, выслеживать мышей. Она неслышно перебежала через дорогу к кустам, росшим прямо за грабами, и там почему-то остановилась. у в ы л провожавший ее взглядом, заметил, что кошка ведет себя странно. Она вытянула лапу, словно хотела потрогать что-то в воздухе перед собой, что-то полностью невидимое для у в ы л а Затем отскочила назад, выгнув спину и распушив шерсть, подняв хвост торчком. Уилл разбирался в поведении кошек. Он стал еще внимательнее следить за тем, как кошка вновь приблизилась к загадочному месту, к простому клочку земли между крабами и живой оградой, на котором не росло ничего, кроме травы. И вновь потрогала лапой воздух. Потом она снова отпрыгнула, но не так далеко, и выглядела уже менее встревоженной. чем раньше. После еще нескольких секунд обнюхивания, трогания, шевеления усами, любопытство победило осторожность. Кошка шагнула вперед и исчезла. в ы л л с м о р к н у л Потом замер, п р и н и к н у в к стволу ближайшего дерева. потому что по кольцу развязки проехал грузовик, осветив его своими фарами. Когда машина укатила прочь, он пересек дорогу, не сводя глаз с того места, которое исследовала кошка. Это оказалось нелегко, поскольку задержаться взглядом там было совершенно не на чем. Но когда Уилл встал на нужную точку и как следует осмотрелся, Он увидел то, что заинтересовало кошку. Обнаружилось, что видеть это можно лишь под некоторыми углами. Оно выглядело так, будто кто-то вырезал из воздуха лоскут метрах в двух от края дороги. Лоскут примерно квадратной формы и меньше метра в поперечнике. Если смотреть на эту дыру сбоку, ее было почти не видно. А если сзади, то не видно совсем. Вы могли увидеть ее только со стороны, ближайшей к дороге. Но даже оттуда ее было нелегко различить, поскольку то, что вы видели сквозь нее, ничем не отличалось от того, что лежало перед ней. Это был точно такой же, травянистый клочок земли, освещённый уличным фонарём. Но Уилл сразу же и без всяких сомнений понял, что клочок земли по ту сторону дыры находится в ином мире. Он не мог бы сказать, откуда у него взялась такая уверенность. Он просто знал это, знал так же хорошо, как то, что огонь о б ж и г а е т а лучше доброты нет ничего на свете. Он смотрел на что-то глубоко ему чуждое, и уже одно это заставило его нагнуться и заглянуть в таинственное окно. Оттого, что он там увидел, в голове у него помутилось, а сердце застучало сильнее, но он не медлил ни секунды. Он сунул внутрь свою хозяйственную сумку, а потом и сам пролез в дыру в оболочке, отделяющей его собственный мир от иного. Он очутился под стоящими в ряд деревьями. Но это были не г р а б это были высокие пальмы, и росли они, подобно деревьям, в Оксфорде, на травянистой лужайке. Однако это была середина широкого бульвара, а вдоль него выстроились кафе и маленькие магазинчики. Все они были ярко освещены, все открыты, и во всех этих заведениях, под густо усыпанным звездами небом, царили пустота и мертвая тишина. Теплый ночной воздух был насыщен ароматами цветов и соленым запахом моря. Уилл робко огляделся. Позади него, над далекими зелеными холмами, светила полная луна, а на склонах этих холмов у их подножия стояли дома с роскошными садами, и был разбит парк, в котором темнели в к у щ е деревьев, и тускло белело здание классического стиля. Прямо за его спиной находилась та вырезанная в воздухе дыра. С этой стороны ее было так же трудно различить, как и с другой. Но она, несомненно, никуда не пропала. Он наклонился, чтобы посмотреть в нее, и увидел покинутую им дорогу в Оксфорде, в его собственном мире. Содрогнувшись, он отвернулся от окна. Каким бы ни был этот новый мир, здесь ему вряд ли будет хуже, чем в родном. Испытывая легкое головокружение, с чувством, что он спит и бодрствует в одно и то же время, Уилл выпрямился и посмотрел вокруг, ища кошку, свою проводницу. Но ее нигде не было видно. Наверное, она уже изучала переулочки и садики за теми магазинами и кафе, где так соблазнительно сиял свет. Уилл поднял свою потрепанную сумку и медленно пересек дорогу, направляясь к ним. Он ступал очень осторожно, боясь, что всё это великолепие вдруг исчезнет. В атмосфере этого места было что-то средиземноморское, а может быть, южноамериканское. Уилл никогда не покидал Англии и не мог сравнить то, что видел сейчас, со своими воспоминаниями. Но это явно выглядело как город, где люди выходят на улицы поздно вечером, чтобы есть и пить. танцевать и наслаждаться музыкой. Только здесь почему-то никого не было, и тишина казалась гнетущей. На первом же углу ему попалось кафе с маленькими зелеными столиками на тротуаре и оцинкованной стойкой, на которой стояла кофеварка «Экспресс». На нескольких столиках он увидел полупустые стаканы в одной к е п е л ь н и ц а сигарета истлела до самого фильтра. Рядом с корзинкой, полной черствых, твердых как картон булочек, осталась тарелка с недоеденным ризотто. Он взял из холодильника за стойкой бутылку лимонада и, немного подумав, опустил в кассу монету достоинством в один фунт. Закрыв ящичек кассы, Он тут же выдвинул его снова, сообразив, что лежащие там деньги могут подсказать ему, куда он попал. На монетках стояла надпись «Корона». Очевидно, так называлась здешняя валюта, но больше ему ничего выяснить не удалось. Он положил деньги обратно, откупорил лимонад, приделанный к стойке открывалкой, и, выйдя из кафе, побрел по улице прочь от бульвара. Он шел мимо б а к а л е й н ы х лавочек и булочных, мимо ювелирных и цветочных магазинчиков. Между ними попадались и двери с занавесками из бусин, ведущие в частные дома. Их красивые железные балкончики, густо увитые цветами, нависали над узким тротуаром, а внутри них, в замкнутом пространстве, царила еще более глубокая тишина, чем с т а р у ж и Улицы здесь вели под уклон, и через некоторое время у и л выбрался на широкий проспект, тоже окаймленный высокими пальмами. Их листья блестели снизу в лучах фонарей. По другую сторону проспекта было море. Перед Уиллом простиралась бухта, ограниченное слева каменным волнорезом, а справа мысом, на котором в окружении цветущих кустов и деревьев стояло залитое ярким светом прожекторов здание с каменными колоннами, с широкой парадной лестницей и лепными балконами. В гавани отдыхали на якоре два-три грибных суденышка, а за волнорезом сверкала морская гладь, в которой отражались звезды. К этому времени всю усталость у в ы л а как рукой с н я л о Он совсем расхотел спать и завороженно озирался вокруг, шагая по узким улочкам. Он время от времени дотрагивался то до какой-нибудь стены, то до дверного косяка или цветов на окне, каждый раз убеждаясь, что эти предметы плотны и осязаемы. Теперь ему хотелось потрогать всю развернувшуюся перед ним панораму. Она была так г р а н д и о з н о что ее трудно было воспринять одними глазами. Он замер на месте, глубоко дыша, почти испуганный. Потом он заметил, что все еще сжимает в руке бутылку, взятую в кафе. Он глотнул из н е ё По вкусу напиток ничем не отличался от обычного лимонада, холодного, как лед, что при здешней жаре было весьма кстати. Он пошел направо, мимо гостиниц. Их входы под навесами были ярко освещены, а веранды увиты бугенвильей. и вскоре добрался до садов на небольшом мысу. Нарядное здание среди деревьев, залитое светом прожекторов, могло быть казино или даже оперным театром. Под олеандрами, с укрепленными на них прожекторами, были разбиты многочисленные дорожки. Но в тишине не раздавалось ни звука, который говорил бы о присутствии жизни. Уилл Не слышал ни пения ночных птиц, ни стрекота насекомых, только свои собственные шаги. Правда, при желании можно было различить еще и тихий ритмичный плеск волн, набегающих на пляж, который скрывался за пальмами на краю сада. Уилл направился туда. Прилив еще не достиг своего пика, А может быть, уже начался отлив, и на мягком белом песке, куда не добрались волны, стояли в ряд водные велосипеды. Каждые несколько секунд очередная крохотная волна заворачивалась, накатывала на берег и аккуратно соскальзывала под следующую. В Метрах в пятидесяти от пляжа на спокойной воде была небольшая вышка для ныряния. Уилл присел боком на один из велосипедов и снял свои дешевые полуразвалившиеся кроссовки, в которых было жарко и неудобно. Потом стянул носки, положил их рядом с кроссовками и зарылся пальцами ног глубоко в песок. Еще через несколько секунд он скинул с себя всю остальную одежду и пошел купаться. Вода была замечательная. средняя между тёплой и прохладной. Он доплыл до вышки, забрался на неё и уселся на гладких отмытых досках лицом к городу. Справа был волнорез, образующий границу бухты. Дальше, примерно в полутора километрах от него, виднелся красно-белый полосатый маяк. За маяком Смутно выступали далекие скалы, а за ними – те огромные широкие покатые холмы, которые Уилл заметил почти сразу после того, как пролез в окно между мирами. Ближе к бухте находились деревья с прожекторами около казино, улицы города и набережной с ее гостиницами, кафе и соблазнительно освещенными магазинчиками, и везде было о По-прежнему пустынно и тихо.